Как изменил он человечество? Он превратил человека в Сына Божьего, существо сотворенное, существо рожденное, временную биологическую жизнь, во вневременную духовную. И все это ради нас и для нас.